Глава восьмая. Серебрянский. Кофе остыл на рабочем столе, но я потерял к нему интерес. Я вообще потерял интерес ко всему привычному. Мерил шагами кабинет, туда-сюда, туда-сюда. Все мысли были только о Наташе. В голове не укладывалось происшествие в общежитии. И это отец? не он, а не отец. Как таких земля носит? Будь я менее целеустремлённым и настойчивым, уже было бы ничего не исправить. Кажется, во мне проснулся благородный рыцарь. В груди пылало одно. Забрать Наташу из этого жуткого места, где на неё напали. Забрать и защитить. Дверь приоткрылась, и в кабинет заглянула Марья. «Виктор Сергеевич, вы в порядке?» настороженно спросила она. «У вас кровь на рубашке». «Это не моя кровь, не переживай. И да, я никого не убил». На её лице проступило некое подобие облегчения. «Хорошо. Свежие костюмы и рубашку доставили». «Можно переодеться. Встреча с партнёрами из Китая через час в главной переговорной на втором этаже. Отчёты за прошедшее полугодие готовы. Хотите посмотреть, прежде чем я отнесу их на второй этаж?» «Спасибо, Мария. Думаю, с отчётами всё в порядке. Переводчик приехал?» «В пути. Дороги подмёрзли, везде пробки». «Хорошо. Я успею привести себя в порядок». Я взял у неё из рук вешалку с чистой одеждой. «Разве я мог забыть о китайских партнёрах из компании Late Automobile Industry Group?» Мы собираемся вместе с ними запускать в продажу целую серию новых автомобилей. Впрочем, весь бизнес я знаю изнутри, так что не потеряюсь. Китайский я тоже знаю. Не так хорошо, как русский, но переводчик мне точно не потребуется. Он больше нужен для того, чтобы пустить будущим партнёрам пыль в глаза. Они должны прочувствовать, что у нас серьёзная и надёжная компания. Переодевшись в безупречный тёмно-серый костюм, я аккуратно повязал галстук ему в тон, поправил воротничок белоснежной рубашки и придирчиво взглянул на себя в зеркало. Волосы уложены идеально, стильная небритость придаёт мне лоск и лёгкую расслабленность перед важной встречей. Вроде бы всё как всегда, но нет. Кажется, во мне что-то изменилось. Взгляд упал на окровавленную рубашку, и в сердце вспыхнула щемящая нежность. Я жаждала берегать и защищать ту, чья кровь залила мою рубашку. Хотелось взять её на руки, бережно прижать к своей груди, и отнести туда, где она будет в безопасности. В глазах сверкнула решимость. «Сегодня же вечером заберу её из больницы к себе домой. Станет брыкаться, увезу насильно. Ей нельзя оставаться в общежитии, это опасно для жизни». Как ни кстати завибрировал мобильник. Я взглянул на экран и нахмурился. «Анна, что ей нужно?» Нехотя нажал на приём. ведь нам надо срочно встретиться!» Без приветствия начала она. Ты не мог бы выпить со мной по чашечке кофе, скажем, в пять часов вечера? Ань, сегодня очень неудобно. Давай уже в пятницу. Дело очень важное, поэтому, будь добр, найди для меня 30 минут. Я раздражённо выдохнул. Именно сегодня у меня их нет. Витя, я настаиваю. Ты знаешь, я просто так никогда не звоню. Хорошо, я постараюсь вырваться. Отлично. В пять я буду ждать тебя в кофейне «Кофе Элит». Ты её знаешь, мы туда как-то заходили. «Да, я знаю, где она находится. Встретимся в 5 Я раздражённо нажал отбой. Когда женщина переходит в разряд бывшая, она становится похожей на ноющую зубную боль. Что ей нужно? Для чего такая срочность? Сегодня она точно не вписывается в мои планы. Да и все мысли только об одной, единственной девушке на свете, а той, которая сейчас заперта в больничной палате по моему приказу. Её бы отпустили домой сразу, порез оказался не настолько серьёзным, как показалось сначала. Но я знаю, куда она пойдёт, вернётся в своё общежитие. А это совсем небезопасно. Поэтому лучше Наташа останется под бдительным надзором в элитной палате. Собрав со стола нужные документы, я заторопился в главную переговорную на втором этаже, чтобы лично проконтролировать подготовку к переговорам со стратегически важными партнёрами. Переговоры прошли отлично. О, да, я был в ударе. Пара удачных шуток на китайском языке, крепкое рукопожатие, небольшой фуршет в честь подписанного договора. Всё прошло как по маслу. Я уже надевал дублёнку, торопился в больницу, когда на мобильник пришло сообщение от Анны. «Подъехала к кофейне. Жду тебя с нетерпением. Твоя любимая А». Я взглянул на часы. Пять минут шестого. О, нет, я и думать забыл о том, что согласился на встречу с бывшей «А ещё этот твоя любимая А весьма озадачила». В мой кабинет заглянула Мария. «Виктор Сергеевич, машина подана, ожидает у входа». «Да-да, уже бегу. Спасибо. И до завтра». Она улыбнулась. «До завтра. Я ещё посижу, поработаю». «Отлично. Встретимся утром». Когда я вышел из бизнес-центра, совсем стемнело. Подморозило. Снег хрустел под ногами. Водитель, увидев меня, выбрался из роскошной чёрной Тойоты и услужливо открыл мне дверцу. Нырнув в машину, я приказал ему ехать в кофейню. Автомобили еле двигались, и я напряжённо постукивал пальцами по панели. Не люблю, когда мне навешивают внеплановые встречи, но ещё больше мне не нравится заставлять кого-то ждать. А если машины будут так медлить, часы посещения в больнице закончатся, и меня не пустят к Наташе. У кофейни я выбрался из машины. «Подожди меня здесь», — попросил водителя и торопливо поднялся по ступеням. Анна сидела в глубине кофейни за столиком у окна. Сколько помню, она всегда любила такие места. Ей нравилось наблюдать за миром со стороны. Заметив меня, Анна оживилась. Её губы тронула приветливая улыбка, и она изящно махнула мне рукой. Растёгивая на ходу дублёнку, я подошёл к столику. «Привет, дорогой!» Приподнявшись, она чмокнула меня в щёку. «Привет, выкладывай!» Я приземлился напротив неё и напряжённо взглянул на золотые часы на запястье. Они показывали без двадцати шесть, а больница закрывает двери для посетителей в семь. Совсем плохо. И с пустыми руками к Наташе в палату как-то негоже являться. Я подозвал официанта. «Пожалуйста, сделайте с собой два кофе-американа и упакуйте два круассана с шоколадной начинкой». Тот кивнул и отправился выполнять заказ. Анна доверительно коснулась моей руки. «Ну что ты такой колючий? Бежишь, куда ты бежишь. Надо уметь заземляться, Вить!» Я ощетинился. «Ань, ты для этого меня сюда позвала?» Она примирительно вскинула ладони вверх. «Всё, поняла. Ты сегодня не в настроении. Не буду тебя задерживать». «Говори, не томи. У меня на сегодня назначена ещё одна встреча. Я не имею права на неё опоздать». «Вить, я сегодня была у врача и...» Анна печально вздохнула. Я напрягся. У какого это врача она была? «В общем, не буду грузить тебя подробностями». Но мой гинеколог сказала, что если я не рожу в ближайшее время ребёнка, мои проблемы усугубятся. Я с подозрением уставился на неё. А я тут при чём? Ну, ты же бредил этой дурацкой идеей про семью и детей. Кажется, Дед Мороз в этом году к тебе благосклонен. Я готова исполнить твою мечту и подарить тебе малыша. Меня бросило в жар. Постой, ты... ты что, беременна? Она рассмеялась и с нежностью погладила меня по руке. «Глупенький, нет, конечно. Но я готова к процессу. Можем начать прямо сегодня у тебя в спальне. Следующий Новый год будем встречать уже с малышом на руках, представляешь? У нас будет маленький». Я осторожно отодвинулся подальше. «От прикосновений вроде не беременеют, но всё же лучше перебдеть. Ань, мы ведь с тобой расстались». «И что с того? Начнём с чистого листа». То есть ты считаешь, что можно так просто съезжаться и разъезжаться каждые полгода, только потому, что так прописал доктор? Прости, но мне совсем не по твоя идея. Найди себе другого донора спермы. Зачем мне донор? Мне нужен полноценный муж. У ребёнка должна быть семья. То есть ты мне ещё и жениться на тебе предлагаешь? ведь ты меня пугаешь. Конечно, я хочу, чтобы ты на мне женился. Нас так много всего связывает. А главное, деньги к деньгам. «Наш малыш родится с золотой ложкой во рту». Несколько мгновений я смотрел ей в глаза. Красивая, элегантная Анна. А в душе расчётливая стерва, которая никогда меня не любила. Официант поставил на наш столик бумажный пакет с заказом. «Знаешь, Ань, так дела не делаются. Ребёнок должен родиться в любви, а не по расчёту. Я против этой идеи. И, прости, мне надо бежать». Я достал из бумажника купюру и положил её на стол Забрав пакет, поднялся из-за стола. «У тебя есть время передумать. Под Новый год случаются чудеса». Летела мне вслед, а я застёгивал дублёнку на ходу уже у выхода. Кажется, моя бывшая окончательно слетела с катушек, раз она решила, что я готов снова строить отношения. Нет, было, конечно, время, когда я действительно бредил идеей создать семью, но в одну и ту же реку не войти дважды. «Всё, едем в больницу», усаживаясь в машину, приказал водителю. С тревогой взглянул на часы. «Если мы застрянем в пробке, есть шанс пролететь с посещением. Но что ты будешь делать, а?»